Глава четвертая. Двадцатью шестью днями раньше. Элла Дифрей. Фрей. Я недоуменно моргаю. Что за хрень? Таращусь на марго пытаясь понять, это просто такая шутка или мне снится кошмар. Вокруг нас люди продолжают болтать, как ни в чем не бывало. Парочка рядом звучно чокается бокалами. Женщина за соседним столиком на чем-то хохочет, повизгивая, как поросенок. «Но ты же организатор свадеб!» «Наблюдательная какая!» Смеется Марго, сверкая белоснежными зубами. «Ты совсем не хочешь меня поздравить?» Я не сразу соображаю, о чем она, и тут же ухую. «Да, боже мой, конечно, поздравляю!» И хотя я все еще растеряна и оглушена, как после катания на карусели, когда голова кружится, а ноги кажутся ватными, я подскакиваю и обнимаю подругу умудрившись стукнуться о столик обеими коленями. Марго подзывает официанта и заказывает бутылку шампанского, намереваясь отпраздновать. А я по-прежнему не могу поверить своим ушам. «Не могу. Просто не могу». «А я и не знала, что ты все это время писала книгу. Выдавливаю я, стараясь, чтобы упрек прозвучал все-таки не слишком укоризненно». «Как так вышло-то?» «Ну, если честно, книга не моя, а моей мамы...» Не знаю, кто ее надоумил, то ли агент первым связался с издателями, то ли наоборот. Но маму попросили написать мемуары про ее жизнь, про международную карьеру первой филиппинской модели, подписавшей контракт «Шанель», и таким образом проторившей путь на подиумы для своих соотечественниц. Марго вздыхает. «Я хотела рассказать тебе сразу же, как только мы получили предложение от издателей, но подумала, что стоит дождаться подписания контракта». Оно как раз состояло сегодня утром. Издатели собираются выпустить книгу в следующем году. Как раз будет ровно 30 лет со дня первого выхода мамы на подиум в качестве модели «Шанель». Марго продолжает говорить, но я почти не слышу ее голоса. Все перекрывает стук сердца, отдающийся в уши. Я улыбаюсь. Улыбаюсь так широко, что кожа вокруг рта, кажется, вот-вот порвется, как промокшая салфетка». Но я все равно продолжаю улыбаться, потому что Марго моя подруга, и я обязана радоваться за нее. А ты-то здесь при чем? Официант приносит шампанское и наполняет для нас два бокала. Ну что, выпьем? Марго поднимает свой бокал, и я, так до сих пор и не осознав происходящее, машинально беру свой, после чего мы звонко чокаемся и восклицаем Твое здоровье. Однако мне не терпится выяснить подробности. И все-таки. «Как ты умудрилась туда затесаться?» Спрашиваю я буднично, как будто мы беседуем о погоде, и мне вовсе не хочется заорать. «Да ты серьезно, мать твою? Какого хрена?» «Ну?» Марго заправляет за ухо и сине прядь и усаживается поудобнее. «Я дописала пару глав о том, как мне жилось с матерью, известной моделью, и почему я сама оставила модельный бизнес и поступила в университет. Я поначалу упиралась, мол, да вы что, какой из меня писатель!» А потом посмотрела главы, написанные мамой. И они оказались такие классные. У меня натуральные мурашки по спине бегали, пока я читала о том, как на нее в Берлине грабители с оружием напали. Хотя эту историю я сто раз уже слышала. Кстати, полиция так и не смогла отыскать все украденные драгоценности. Неуютно осознавать, что кто-то ходит под одним с нами небом с маминым обручальным кольцом на пальце. Неудивительно, что Марго так сияет. Не оргазм и тому причина, а успех. Договор с издательством. То, о чем я мечтала всю жизнь. «Здорово же, да?» — восторженно спрашивает подруга, и я киваю. «Почему же у меня такое ощущение, что оно меня только что обокрала? Почему не получается просто порадоваться за Марго, не сходя с ума от зависти? Почему так хочется отшвырнуть стул и орать, пока голосовые связки не лопнут? И что же тебя в итоге сподвигло попробовать себя в качестве писателя? Спрашиваю я как можно веселее, надеясь, что горечь, разъедающая меня изнутри, не проступит наружу». Марго наполняет наши бокалы еще раз и заказывает у пробегающей мимо официантки две порции мартини. «В Харьерс сказали, что мне дадут помощника, ну, типа, литературного негра». Я резко бледнею. Харриерс! шепчу едва слышно от изумления, потеряв всякий голос. Харриерс те самые, которые присылали хвалебные отзывы на мою рукопись и месяцами подкармливали надеждами, чтобы в итоге растоптать. «С ума сойти, да?» — откликается Марго. — Вроде бы крупное издательство. — Крупнейшее. — По всей видимости, истории, основанные на реальных событиях, и впрямь котируется на рынке. В этот момент официантка приносит наши бокалы мартини. — Да, я знаю. Лара говорила об этом. — Боже, точно! Ты ведь так и не рассказала, как прошла твоя встреча? — Ну как? Марго нетерпеливо подается вперед, а я смотрю в бокал. Ломтик лимона плавает там, как желтый кусок коросты. Не представляю, как пересказывать разговор с Ларой после того, как Марго, оказывается, получила все то, ради чего я упорно трудилась. А мне теперь до такого же результата, как до крёбаного Китая ползком. Я отхлебываю мартини, и желтая корка задевает мои губы. Встреча прошла замечательно. Бессовестно вру я. С другой стороны, красивая ложь всегда лучше неприятной правды. «Ты получил предложение от издательства?» Голос подруги слегка хрипит от волнения. «Ну?» — я заставляю себя лукаво улыбнуться, и Марго так вяжет, что парочка, сидящая рядом с нами, вздрагивает, А женщина, хохотавшая до этого, укоризненно оборачивается. «Боже мой, боже мой, боже мой, это так замечательно, восхитительно! Мы можем устроить двойную вечеринку. Не волнуйся, я все организую. Честно говоря, я планировала праздник в честь выхода твоей книги с тех самых пор, как ты признался мне, что начала писать. Я даже нашла идеальный подарок для тебя». Марго улыбается, и в ее улыбке больше тепла, чем в самом ярком солнце а я почему-то мерзну, как никогда в жизни. «Ну почему ж ты сразу не сказала?» Я сглатываю, вдыхаю, выдыхаю, затем сглатываю еще раз, но комок, к сожалению, и вины, подступившие к горлу, никуда не девается. Марго искренне радуется за меня и мой несуществующий контракт. Я не заслуживаю такой подруги. «Мы еще ничего не подписали», — добавляю я уклончиво. «А пока договор не подписан, все может отмениться». Так я и скажу ей потом, когда наберу сил. Договор так и не подписали, в Харри распередумали. Да, именно так и скажу, потому что я и без того невероятная сволочь. И солгать еще раз, чтобы перекрыть предыдущую ложь. Всяко лучше, чем позориться и рассказывать правду. А до тех пор постараюсь заставить себя порадоваться за Марго. Пусть даже мне ни черта не радостно.